Писать для поэта означает разбить перегородку, за которой во мраке скрыто нечто незыблемое — стихи. Вот почему, благодаря этому разоблачению внезапному и неожиданному, стихи предстают перед нами прежде всего как ослепление. «Я впервые прочел замок, когда мне было четырнадцать лет». И никогда больше эта книга не приводила меня в такой восторг, хотя весь огромный смысл, заключенный в ней, вся истинная значимость кавкеанства, был мне тогда непонятен, и я был ослеплен. Позже мое зрение приспособилось к свету стихов, и я начал видеть в том, что меня ослепило, прожитое мной самим, однако свет по-прежнему оставался там. «Неизменные стихи ожидают нас», — говорит Ян Катцл с очень давних пор. «Но в мире постоянных перемен неизменная, возможно, всего лишь иллюзия». Нет, любое обстоятельство создано человеком, и в нем заключено лишь то, что есть в нем самом, значит, можно представить, что оно существует, оно и вся его метафизика с очень давних пор как возможность человека. Но в таком случае, что представляет собой история, не неизменная для поэта? В глазах поэта история, как ни странно, оказывается в обстоятельствах, параллельных его собственным Она не придумывает, она раскрывает. Благодаря необычным ситуациям она раскрывает то, что есть сам человек, то, что есть в нем с очень давних пор, что является его возможностями. Если стихи уже там, было бы нелогично приписывать поэту способность предвидения Нет, ему лишь надо отыскать возможность человека, эти стихи, которые там с очень давних пор, и которые история тоже, в свою очередь, отыщет однажды. Кавка не пророчествовал, он лишь увидел то, что было там. Он не знал, что его видение было также предвидением у него не было намерения разоблачить социальную систему. Он высветил механизмы, которые были ему известны по сокровенным и микросоциальным поступкам человека, не подозревая, что последующая эволюция истории выставит их на большую сцену. Гипнотический взгляд власти, отчаянные поиски собственной вины, исключение из общества, и тревога из-за того, что исключен, обреченность на конформизм, призрачный характер реального и магическая реальность, досье, постоянное вторжение в личную жизнь и так далее. Все эти эксперименты, которые история проделала с человеком в своих гигантских пробирках, Кавка тоже их осуществил. Несколькими годами раньше В своих романах во встрече реального мира тоталитарных государств и стихов Кавки навсегда останется нечто мистическое. Она проявит, что деяние поэта по сути своей невозможно просчитать. Еще одно парадоксально. Огромное социальное, политическое, пророческое значение романов Кавки — заключается именно в их неангажированности, то есть в их абсолютной независимости от любых политических программ, идеологических концепций, футурологических прогнозов. В самом деле, и вместо того, чтобы искать стихи, спрятанные где-то там позади, поэт обязуется служить заранее известной истине, которая преподносит себя сама и которая впереди таким образом отказываясь от миссии свойственной поэзии и неважно, как называется пристрастная истина революцией или диссидентством, христианской верой или атеизмом, верна она или нет, поэт, служащий этой истине, а не той, которую нужно открыть и которая ослепляет, не настоящий поэт. Я придаю такое значение наследию Кавки, защищаю его как свое собственное наследие не потому, что считаю возможным подражать неподражаемому и заново открывать кавкеанство, а из-за этого потрясающего примера, предельной автономности его романов, поэзии его романов. Благодаря ей Франц Кавка сказал о человеческом бытии, каким оно предстало в нашем веке, то, что никакие социологические или политологические рассуждения сказать нам не смогут.